Санитары, медсестры и врачи мигом вспомнили о своих обязанностях, и рьяно принялись восстанавливать порядок среди больных. Кого-то подгоняли, кого-то выводили под руки, а старика Семена Петровича, который обычно сидел в коридоре в инвалидном кресле, просто волоком тащили, как кулек с картошкой. Он не сопротивлялся, только мотал головой из стороны в сторону, и его редкие седые волосы волочились по грязному полу. Сергей вышел наружу сам, осторожно ступая по земле. Ощущение это было таким необычным, позабытым за долгие годы неподвижности, что он даже про пожар забыл ненадолго. Вокруг сновали врачи и медсестры, выводя, вынося... Выволакивая новых и новых больных, кто-то кашлял, стонал, надрывался от крика, а он не замечал ничего вокруг, просто смотрел на луну, ощущал землю под ногами. А дом пылал не на шутку. Со звоном лопались стекла, черный дым поднимался кверху, языки пламени окрашивали ночную темноту тревожными, оранжево-алыми оттенками. Санитар Гришка выскочил наружу с выпученными глазами, задыхаясь и кашляя. Он даже не заметил сразу, что рукав его халата горит, рассыпая искры вокруг. «Все, дальше не пройти. В левом крыле сплошной дым, к дверям не подойти, и крыша вот-вот обвалится». Те больные, кого успели спасти из огня, жались друг другу, словно ища тепла и поддержки. Анатолий Федорович ходил между ними перемазанной сажей в порванном халате, словно полководец после боя. «Ну что, все здесь?» Он старался говорить нарочито бодрым тоном, словно ничего особенного не произошло. Но получалось плоховато. «Да какое там?» Пожилая санитарка, тетя Нюра, горестно вздохнула. — В левом-то крыле как раз лежачие были. — Так давайте быстрее, с черного хода зайдите, может, там еще кто живой остался. Санитары, молодые, здоровенные парни, переминались с ноги на ногу, переглядывались, но выполнять приказ почему-то не спешили. Многие отбывали здесь альтернативную службу, чтобы не идти в армию, и слишком поздно поняли, что этакая альтернатива, пожалуй, потяжелее будет. Со страхом косились они на пылающие здания, на искры летящие во все стороны. Кидаться в огонь ради нескольких безнадежных психов никому не хотелось. Главврач посмотрел на них и только рукой махнул. В этот момент... С треском рухнула крыша. Тетя Нюра перекрестилась и тихо сказала. «Кто остался уже навсегда? Упокой, Господи!» А вот с Сергеем творилось нечто необъяснимое. Стоя в толпе среди перепуганных, измученных, обожженных товарищей по несчастью, он чувствовал странный прилив энергии. Словно река в начале весны, проведя долгие месяцы в заледенелой неподвижности, вскрывается и ломает лед, снося все на своем пути — мосты, плотины, все заторы, накопившиеся за долгую зиму. Это было немного страшно и в то же время почти божественно. В воздухе смешался запах гари, едкого пота, людского страха, но и иные ароматы примешивались к нему. Сергей пытался вспомнить и распознать их вновь, принюхиваясь, как собака. Он дрожал от возбуждения, все мышцы были напряжены до предела. Куда только девалась слабость в теле, вялость и апатия, столько впечатлений. Все ему было вновь — ночная темнота, освещенная заревом пожара, крики людей, ласковое прикосновение теплого ветерка, словно кто-то гладит по лицу. Но главное —